Романа Махарша «Наставление 7». Почему, услышав эту истину, человек не удовлетворяется? Потому что самскары, внутренние склонности ума, еще не уничтожены. Если самскары не перестанут существовать, то всегда будут сомнения и смущения, на уничтожение которых направляются все усилия. Чтобы сделать это, надо обезвредить их в Самскры. В результате практики, предписанный гуру, они становятся недееспособными. Гуру оставляет это искателю главным образом для того, чтобы тот мог сам обнаружить отсутствие невидения. Слушание истины Шраваны — это первый этап. Если ее понимание не твердо, то следует практиковать размышления об истине Манана и непрерывное ее созерцание Нидзитхьясана. Эти два процесса выжигают семена самскар, таким образом, что они теряют свою действенность. Некоторые выдающиеся люди, продвинутые искатели, обретают непоколепимую джняну сразу после слушания истины, Начинающим же для достижения этого требуется время. Как вообще возникло неведение о виде? Неведение никогда не возникало, ибо оно не имеет подлинного бытия. То, которое есть, это только видия, знания. «Почему же тогда я не осознаю его?» я сам скажу». «Однако найдите, кто не осознан и что не осознан, тогда станет ясно, что о виде нет». Если мы принимаем себя, атман, за эго, то становимся эго. И если за ум, умом. И если за тело, телом. Именно мысль воздвигает оболочки многоразличными способами. Тень на воде двигается, и может ли кто-то прекратит движение тени. Если это бы удалось, вы бы заметили не воду, а только свет. Подобным образом не обращайте внимания на эго и его активности. Но наблюдайте только свет за ним. Эго – это мысль и я. Истинное я, и есть Асма. Если вопрос заключается в отбрасывании идей, то это лишь первый шаг к реализации. Реализация уже здесь. Состояние свободы от мыслей – единственное реальное состояние. И нет такого действия, как реализация. Если кто-то не сознающий себя, разве можно отрицать свое собственное существование? Упоминая реализации, подразумевает твоя одно реализованное, другое подлежащее реализации, то, что еще не осознано. разыскивается с целью осознания. Раз мы принимаем наше существование, то как случилось, что мы не знаем себя? Мешают мысли, ум. Совершенно верно. Это ум скрывает наше счастье. Откуда мы знаем, что существуем? Утверждая это, ведь мир вокруг, как мы узнаем, что существовали в глубоком сне? Но как избавиться от ума? Разве это ум хочет убить себя? Ум такое не под силу, и поэтому задача найти подлинную природу ума, когда вы узнаете, что его нет. ибо при Атмана ум отсутствует. Пребывающему в Атмане нет нужды беспокоиться об уме. Является ли мукти тем же, что и реализация? Мукти или освобождение – это наша природа, наше другое имя. И поэтому очень смешно желать мукти Напоминает человека, который ушел из тени на солнце, но почувствовав полевшую зной ценой больших усилий, возвращается в тени, радуется, как сладко в тени, наконец я достиг в тени. Все мы делаем то же самое. Мы не отличаемся от реальности. Но представляем себя отличными, то есть встаем состаем чувство различия пхеда-пхаву, а затем предпринимая большую садхану, духовную практику, чтобы избавиться от пхеда пхавы и реализовать единственность. Зачем воображать или творить пхеда пхаву? и затем уничтожать ее. Что есть блаженство, как не ваше собственное бытие? Вы не отделены от бытия, которое есть то же, что и блаженство. Сейчас вы думаете о себе как об уме или теле, который изменчивы и временно. Но вы неизменны и вечны. Это все, что вам следует знать. И Есть темнота, и я в невидении. Это невидение должно идти. С другой стороны, кто говорит, я невежественен? Он должен быть свидетелем невидения. То есть тем, что вы есть. Сократ говорил, я знаю, что я ничего не знаю. Разве это невежество? Это мудрость. Будьте сами собой. Будьте собой. И это есть блаженство. Вы всегда... то Атман всегда реализован. Нет необходимости искать реализации того, что уже всегда реализовано. И вы, вы не можете отрицать своего собственного существования. Это существование есть сознание Атман. Если вы не существуете, то не можете задавать вопросы. Поэтому вы должны принять свое собственное бытие, которое есть атман. Оно уже реализовано. Вслед на усилие реализовать приведет только к осознанию вашей нынешней ошибки, то есть, что вы еще не реализовали себя. Здесь нет новой реализации. Атман становится открытым. Это займет годы. Почему годы? Идея времени присутствует только в вашем уме. Ее нет в атмане. Времени в атмане нет. Время, как идея, появляется только после возникновения эго. Но вы всегда атман. Превосходящее время и пространство. Вы существуете даже в отсутствии времени и пространства. Правильность утверждения, что вы осознаете атман позднее, осознаете астман позднее, означало бы, что вы сейчас себя не реализовали. Отсутствие реализации в настоящем можно принести на любой момент в будущем. Время бесконечное, поэтому такая реализация тоже будет непостоянной. Но это неправильно. Ошибочно считать, что реализация непостоянна. Она есть истинное, вечное состояние, которое измениться не может. Да, со временем я пойму это. Вы уже... А время и пространство не могут влиять на атман, ибо они внутри вас. Поэтому также и все, что вы видите вокруг себя, тоже в вас. Это иллюстрирует такая история. Одна женщина носила на шее драгоценное ожерелье. Как-то раз, был еще взволнована, она забыла об этом, решила, что украшение потеряло. Беспокойство она безуспешно обыскала весь дом, спрашивала своих друзей, и соседей, но никто не мог ей помочь. Наконец, когда близкий друг напомнил ей о жерелье, наш нее на шее, она поняла, что все время носила его и очень обрадовалась. Позднее на вопрос найдет потерянное ожерелье, она отвечала, да я нашла его. Она все время чувствовала, что возвратила. Утраченную драгоценность. Теряла ли она его вообще? Ожерелье все время было на шее. Но не воспринималось чувствами. И она, обнаружив его, была так счастлива, как если бы в действительности нашла потерянное. Подобное происходит и с нами, когда воображаем, что реализуем Атман и через некоторый срок, хотя мы никогда не отличались от Атмана. Должно быть нечто, что я могу сделать для достижения этого состояния. Концепция наличия цели и пути к ней ошибочна. Мы есть цель или покой всегда. Все, что требуется, это избавиться от представления, что мы не есть тишина. Отказ от представления, будто мы еще не реализовали себя, Это все, что требуется. Мы всегда есть Атман. Но только не осознаем этого. Мы ходим кругом, кругами в поисках Атмана, говоря, где Атман, где он, пока наконец не достигаем расцвета джняна дришти, видения знаний. Это Атман. Он есть я сам. Нам следует приобрести такое видение, и сразу после этого исчезнут привязанности, даже если живу, живут в миру и действуют в нем. Ведь когда вы надеваете на ноги туфли, то уже не чувствуете боли от ходьбы по камням или колючкам и шагаете без страха, даже если их множество на вашем пути. Точно так же все будет естественно для достигшего джняна дришти. Кто здесь отдельно от его собственного я? Естественное состояние может быть познано только пользуясь исчезновением всех мирских видений. Но как этого достичь? Если ум умолк, то исчез и целый мир, так как причина всего ум. Если он умолкает, то естественное состояние является само. Атман все время свидетельствует сам, как и я, я. Он зарен. он здесь. Все есть это то. Все это есть то. Мы есть только то. Будучи в том, зачем искать его. Древние говорят, погрузив свое зрение в Джняну, представляют мир как брахмана. В чем различие между Бадха, обычным человеком, и мукта, освобожденным? Бадха живет головой, не сознавая себя в сердце. А Джняна ситха, Джняни, живет в сердце. Когда он перемещается, общается с людьми и вещами, это знает, что, видимо, им не отделено от единой высочайшей реальности. Брахмана, которого он осознает в сердце, как собственное «я», реальность. А обычный человек, я только что сказал, он видит вещи вне себя, то есть отделен от мира, от своей собственной глубинной истины, от истины, которая поддерживает и его, и все видимое им, постигший же высочайшую правду своего собственного бытия, осознает, что она является единой высочайшей реальностью, находящейся за ним, за миром. Фактически он осознает единое как реальность. Я во всех индивидуальных я. Во всем вечная и неизменная, во всём непостоянном и, и изменчивом. Какова связь между чистым сознанием, реализованным дня и якиснестью, которая признается исходным фактом жизненного опыта. Неразвлеченное сознание чистого бытия есть сердце или хридаям, которым вы в действительности являетесь. Хридаям означает сердце есть я. из сердца возникает чувство «я есть» как первичная данность любого переживания, которая сама по себе совершенно чиста. И именно в этой форме первоначальной чистоты шутха сатва сварупа не загрязненный и тамосом, активностью инерции, это «я» появляется, чтобы жить в джиняне. И как же тогда о хамврите «я» мыслить чувство индивидуальности действует в джиняне? оно в нем не действует совсем. Подлинной природой джиняне является само сердце. потому что он един и тождественен этому однородному, чистому сознанию, относимому в Ипанишадах, праджняне, полному сознанию. Праджняна есть воистину Брахман, абсолют. Не существует Брахмана иного, нежели праджняна. Ум джняни есть шутха-сатва, непорочная чистота. Он бесформенен и функционирует в тонкой виджняна-майя-куши, оболочке знания, посредством которой сохраняет контакт с миром. Следовательно, его желание тоже чисты. Если джняни и аджняни похоже, воспринимают мир, то в чем же различие между ними? Наблюдая мир, джняни везде видят только Атман, который является субстрактом всего. Если вы держитесь за Атман, то появление изображений не ведет вас в заблуждение. Вообще не имеет значения, появляется или исчезает изображение. Игнорируя от Аджня не думает, что мир реален. Точно так же, как игнорируя экран, он видит только кинокадры, как если бы они считывали отдельно от экрана. Когда знают, что без видящего не существует объект видения. Так же, как нет изображений без экрана, То уже не впадают в заблуждение. Джняни знает, что экран и изображение есть только Атман. С изображениями Атман пребывает в своей проявленной форме, а без изображения он остается в непроявленной, но для Джняни абсолютно не имеет значения. В какой форме, проявленный или нет, пребывает Атман. Он всегда является Атманом. Однако Джняни приходит в замешательство при виде деятельного Джняни. Джняни спит, зная, что сновидение грезы. Так же, как он знает, что и бодрствование тоже то грезы. Можно называть их грезы номер один и грезы номер два. Джняни, будучи установлены в четвертом состоянии, туи, высочайшей реальности, без привязанности, свидетельствуют и других состояний. Бодрствование, сновидение, сон без сновидений, как картины, наложены на него. В таком случае для джняни уже нет различий между этими тремя состояниями ума. Какие могут быть отличия, когда сам ум растворен и утрачен в свете сознания? Для джняни все три состояния равны нереальны. Но ад не способен постигнуть это, поскольку для него мерой реальности является бодрственное состояние. Тогда как для джняни мерой реальности – сама реальность. Это реальность чистого сознания. По своей природе, вечно. И поэтому существует одинаково. в течение того, что называют бодрствованием, сном со сновидением и глубоким сном. Для тех, кто един с этой реальностью, нет ни ума, ни трех его состояний, а, следовательно, нет и обращения ума вовнутрь и внаружи. Бодрственное состояние принадлежит жене не всегда, ибо он пробужден для вечного атмана, Он всегда пребывает в состоянии сна со сновидениями, поскольку мир для него есть просто очередное сновидение. Он всегда пребывает в состоянии глубокого сна, ибо все время не имеет сознания Я есть тело. Я вижу, что вы что-то делаете. Почему же тогда вы говорите, что Никогда не совершаете действий. Радиоприемник поет и говорит, но если вы вскроете его, то внутри никого не обнаружите. Подобным образом мое существование напоминает пространство. И хотя это тело говорит подобно радио, внутри него нет Делателя.